Глава 14. «Приходилось ли вам, стоя на одной ноге, стаскивать парашют с дерева? Надеюсь, что нет. Поверьте, ничего забавного в этом нет. У меня на эту операцию ушло около получаса. В конце концов, я так сильно дернула за стропы, что сломала ветку и свалилась на спину. Еще некоторое время пришлось потратить на выпутывание из упавшего на голову купола». Затем, чтобы встать на правую ногу, не задев при этом левую, я обхватила дуб руками и начала перебирать по стволу ладонями. Когда я почти приобрела вертикальное положение, мои пальцы случайно угодили в дупло. Указательный палец ощутил укол. Я тихонечко взвизгнула, пошарила в углублении и вытащила обычную шариковую ручку. Добыча не имела ни малейшей ценности. Такие дешевые пишущие принадлежности Легко купить на любом лотке. Тёмно-бордовый пластиковый цилиндр. Сверху торчит никелированная блестящая пупочка Нажимаете на нее один раз, высовывается перо. Надавливаете второй, часть стержня убирается внутрь. В нашем саду в Ложкине много наглых сорок и вороватых соек. Если оставить на веранде без присмотра чайную ложку, птички могут утащить ее в гнездо. Но особый восторг вызывают у пернатых соломинки для коктейлей. Мы обнаруживаем разноцветные трубочки по всему участку в самых неожиданных местах. Наверное, пташки, живущие вокруг приюта доброй Клары, имеют те же привычки, только они специализируются на ручках. Я повертела в пальцах бордовый цилиндрик с никелированной блестящей пупочкой и засунула его в карман. Какая разница, кто утащил копеечную ерунду? У меня есть проблема посерьезнее. «Надо добраться до дома и понять, каким образом можно уложить парашют назад в кресло». Я на раз-два сгребла материал из тропы в кучу. Подняла все, уложила на сиденье и, прыгая на правой ноге, дотолкала Лауру к дому. Она молчала, не возражала, не спорила, не приказывала мне сесть. Похоже, потратила все свои силы на эвакуацию. На все про все ушло чуть больше пяти минут». Желая поскорее лечь в кровать, я пнула заднюю дверь, из которой выезжала в сад. Наглая Фина решила, что ей следует пойти вперед. Собака безо всякого смущения оттолкнула меня от входа и прогалопировала по коридору. За ней кинулся Рип. Но в отличие от беззаботно скачущей Фины, щенок заволновался, замер у встроенного шкафа и принялся скрести створку лапой. «Прекрати», — приказала я, — «иди в спальню». Однако Рип не успокаивался. Он методично царапал панель. Афина прискакала назад и тоже начала уродовать гардероб. «Как вы мне надоели!» — вздохнула я. «Ладно, смотрите, там пусто, глупые создания. Что привлекло вас к шкафу?» Продолжая отчитывать псов, я отодвинула створку и отпрыгнула в сторону. Левая нога очутилась на полу, боль от лодыжки поднялась вверх. «Мама!» Сдавленно пискнула я. «Вы кто?» Внутренность шкафа представляла собой небольшое углубление с горизонтально прикрепленной перекладиной, на которой покачивалось несколько вешалок с грязными куртками. Наверное, Эдуард, Вадим или Патрик натягивают их, когда работают в саду. Но меня напугали не шмотки. У стены громоздилась темная фигура. «Вы кто?» Стараясь не заорать от страха, повторила я. «Зачем зашли в приют доброй Клары и спрятались в гардеробе?» «Не знаю», — ответил знакомый голос. «Как меня зовут?» Я вздохнула полной грудью. «Николай Ефимович, как вы сюда попали?» «Спать ложусь», — ответил Поповкин. «Пришел к себе, а кровати нет. Где она?» Мне стало до слез жаль дедушку. Не дай бог потерять ум и превратиться в беспомощного ребенка. «Подушки нет», продолжал Николай Ефимович. «Темно». «Это не ваша комната», сказала я. «Ох, простите великодушно», зачистил дедок. «Попал в чужую, поверьте. Без злого умысла. Вы Таня?» «Нет, Даша», терпеливо ответила я. а ха, ха ха ухнул Гектор. «Даша! Каша-малаша!» «Прекрати болтать!» устало приказала я птице. Ворон гавкнул. Фина оглушительно чихнула раз, другой, третий. Рип присел на корточки и напрудил лужу. Николай Ефимович принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Куда я попал? Чего я хочу?» Меня охватила усталость. А Фина, похоже, простудилась, иначе почему она безостановочно чихает? Щенок так и не понял, что свои дела надо совершать на улице, а не в доме. Гектор произносит какие-то заклинания, Надеюсь, он не вызывает злых демонов. Николай Ефимович впал в прострацию. В инвалидном кресле гора материи и непонятно, как и куда ее убрать. Бурдюк строит планы мести. Левая нога у меня не работает, а в остальном — прекрасная маркиза, все хорошо. «Пора ложиться, а то не высплюсь», — забеспокоился Николай Ефимович и стал оседать на пол. Я встряхнулась. «Не время проявлять малодушие. Ничего ужасного не происходит. Простые бытовые неурядицы. Я схватила Поповкина за плечи. Пошли. Куда?» — спросил безумец, но покорно последовал за мной. «Если вы полагаете, что я без приключений доставила старичка в его опочевальню, то ошибаетесь». Прохромав по коридору, я уперлась в крепко запертую створку. То ли Софья, решив, что все обитатели приюта мирно похрапывают в постельках, задвинула на этой двери щеколду, то ли ее захлопнул сквозняк. Мне пришлось вести Поповкина по улице, огибать дом, вводить деда, Афину, Рипа и втаскивать кресло через центральный вход. Когда мы добрались до спальни старика, Николай Ефимович хлопнул себя ладонью по лбу. «Старый дурак! Дурак!» Не упустил момента схамить гектор. Вот же кровать! радовался Поповкин, показывая на письменный стол. Я от всей души посочувствовала Софье. С каждым днем Николаю Ефимовичу будет становиться хуже. Вчера он выглядел бодрячком. Его подводила память, но тарелку с ботинком пенсионер не путал. Сейчас Поповкин уже не различает предметы мебели. Дед подошел к столешнице уложенной на две массивные тумбы, постучал по ней пальцем и расстроился. Жестко. Я увидела около стопки журналов упаковку самоклеющихся листочков. Оторвала один, вынула из кармана ручку, написала на розовом прямоугольнике «постель» и разместила объявление на спинке кровати. «Ложитесь сюда. Видите бумажку?» «Спасибо, Танечка», — обрадовался Николай Ефимович. На следующий день за завтраком я со вздохом заметила. «Жаль, у вас не сохранилась инструкция по пользованию инвалидным креслом». «Это точно», — ответила Мурмуль. «Вообще-то странно», — вздохнула я. «Передвижное устройство дорогое, сложное в эксплуатации, к нему непременно обязаны приложить руководство». Эдик потянулся за столом. «Это подарок от одного человека. Вроде оно принадлежало его родственнице» подхватила Софья. Он привез к нам кресло и сказал «Пользуйтесь». «Мы даже не успели спросить, как спонсора зовут», продолжил Эдуард. «Приюту делают презенты», зачастила хозяйка. «Мы рады любой вещи. Швабре, обогревателю, комплекту постельного белья. Иногда бы ушные вещи приносят», хмыкнул Эдуард. «Но в основном одежду из церкви. Тут неподалеку расположен храм. Местный батюшка — щедрый человек». «Нам с отцом Пименом повезло», — оживилась Софья. «К нему много богатых прихожан заглядывает, из тех, кто деньги не считает. Нашим постояльцам достается от них отличная обувь, свитера, костюмы, платья». «Отец Пимен часто говорит пастве, — помогите нуждающимся», — подхватил Эдуард. «Но кресло не от него», — уточнила Софья. «Думаю, у кого-то из очень богатых людей умер член семьи, инвалид» выбросить коляску рука не поднялась и человек справедливо рассудил в приюте она больше пригодится но он нам ничего не объяснил мы попробовали разобраться нажали на кнопку и услышали иностранную речь увы мы не обучены языкам дыра у нас с эдиком в образовании ой дашенька вы то со своими лингвистическими талантами определенно поняли как рулить креслом овладеваю методом тыка улыбнулась я Непременно запишу для вас все, что выяснила. Настя поехала к врачу. Рената ее повезла, кивнул Эдуард. Булочки, захлопотала Софья. Попробуйте, фирменная выпечка вадика. Всем привет, я проспал, громко сказал Патрик, входя в столовую. Я посмотрела на психолога и потерла пальцами виски. Патрик вырядился в ослепительно красную рубашку. Как определить этот цвет? А Окрас оплоумевшей пожарной машины? Огня, бушующего после ядерной катастрофы? К сожалению, у меня иногда бывает мигрень. Не путайте эту напасть с обычной головной болью. Таблетка цитрамона или растворимый аспирин мне не помогут. От мигрени нет лекарств. А приступ может накатить в любой момент. Я отлично знаю причины, которые могут активировать ее. Резкий запах духов. Внезапный громкий звук, обида, усталость или нечто пронзительно красного цвета. «Что случилось?» — заботливо спросил Патрик. «Вам плохо?» «Мигрень», — прошептала я и встала. «Мне надо срочно уйти. Я вас провожу», — засуетился психолог. Нестерпимо красное пятно надвинулось на меня. Я вытянула вперед руки. «Не подходите!» «Я испугал вас?» — озабоченно спросил Патрик. Я закрыла глаза и соврала. Полный порядок, нога болит. «Я думал, вам плохо», — донесся из тумана озабоченный голос Эдуарда. «Ой, она побледнела», — застрекотала Софья. «Вывих, дело непростое. Дашенька, лягте в постель. Вам необходимо набраться сил. Это моя вина. Отпустила вас вчера за стиральной машиной. Вот сегодня организм и отомстил». До носа долетел запах дорогого лосьона. «Букет шипра и розы». Мне стало еще хуже. Крепкие пальцы взяли меня за плечи. «Даша, откройте глаза!» Я распахнула веки, вновь увидела прямо перед носом кровавую сорочку, схватилась за горло и не удержалась от крика. «Отойдите подальше! Неужели непонятно? Мне плохо! Из-за вас!» Патрик попятился. «Почему?» «Рубашка!» Простонала я. «Она красная!» «Вас пугает свет?» — сделал неправильный вывод психолог и быстро пощупал мой лоб. Я вывернулась из-под его руки. «Отстаньте! Умоляю! Отойдите!» «Простите!» — воскликнул психолог и переместился к окну. «Так лучше?» — «Спасибо!» — шепнула я. «Извините меня!» — «Бедняжечка!» — засуетилась Софья. «Вадик, скорее завари успокаивающий чаек из мелисы!» «Пойду переоденусь», — живо сказал Патрик. «Синий пуловер вас не испугает?» «Нет», — выдохнула я. «Простите, глупо получилось. Не стоит волноваться», — успокоил меня Эдуард. «Я, например, не выношу аромат ванили. У меня тошнота от рок-н-ролла», — неожиданно сказала Светлана. «Просто не могу его слышать». Я удивилась. До сих пор девушка сидела молча. Вчера она не произнесла ни звука. «Тяжелый металл многим действует на нервы», — заявил Вадик, внося в столовую чашку. «Даша, попробуйте отвар. Он восстанавливает силы». «Надо положить вам в кровать грелку», — сказала Софья. «Костя! Костя!» На пороге возникла длинная тощая фигура. Я прищурилась и снова испытала приступ мигрени. Костя не походил на человека, страдающего болезнью Дауна. Он не обладал... Раскосыми глазами и низким лбом, наоборот, напоминал модель, которая рекламирует автомобили. Но на нем красовался красный жилет. «Уйди!» — замахала руками Софья. «Так вы меня звали!» — растерялся Костя. «А теперь исчезни!» — приказал Эдуард. «Как?» — заморгал Константин. «Не понимаю». Патрик подошел к юноше и взял его за ладонь. «Тебе надо переодеться». «Даша». «Если Костя нацепит черную рубашку, она вас не будет раздражать?» «Любую!» — простонала я. «Какую угодно, но не красную!» «Понял!» — кивнул Патрик и увел расстроенного Константина. Из коридора донесся голос юноши. «То нацепи жилет, то сними!» «Делать мне больше нечего все время переодеваться!» «Не спорь!» — перебил парня психолог. «Хочешь диск с сериалом про больницу?» «Конечно!» — закричал Костя. Тогда делай, что велено, и получишь», — пообещал психолог. Я бочком запрыгала к двери, добралась до спальни, села на кровать, потерла виски и ощутила, как боль уходит. В голове рассеялся туман, желудок перестал трепыхаться. Я замерла, боясь спугнуть свое счастье. Иногда мигрень исчезает столь же стремительно, как и начинается. Будучи опытным с ней борцом, могу дать совет. Если половина вашей головы превращается в пульсирующий нарыв, Не бухайтесь сразу под одеяло, состояние лишь усугубится. Попытайтесь отвлечься, займитесь каким-нибудь делом. Простое перекладывание вещей в шкафу может купировать приступ. Мне сейчас лучше заняться коляской. Надо каким-то образом уложить парашют. Наверное, тогда Лаура оживет. Но я даже не понимаю, куда он убирается и откуда вылетел. Я встала и начала изучать кресло. Минут этак через десять, В голову пришла идея открутить сиденье, и я увидела небольшую латунную табличку, прикрепленную винтами к железному кругу. На ней был выгравирован текст на французском языке, произведено фирмой Калсин, специально для Антонины Антонюк, по заказу Адама Рю. По всем вопросам эксплуатации обращайтесь в головной офис «Город Марсель». Я схватила телефон, набрала указанные на табличке цифры и услышала голос француженки. «Слушаю». «Фирма «Колсин», — обрадовалась я, — к вашим услугам, мадам. «Беспокою вас по поводу инвалидного кресла». «Конечно, мадам, мы производим лучшие коляски в мире». «У меня возникла проблема», — затараторила я, — с одним из ваших механизмов. «Решим любую», — пообещала секретарь. «Назовите серию и номер коляски, я соединю вас с менеджером». «Не знаю, где искать информацию», — расстроилась я. «Мадам, вы способны встать?» «Да, у меня простой вывих ноги», — уточнила я. «Вам повезло. Это неприятная травма, но она лечится», — мило прощебетала француженка. «Поднимите подушку, открутите сиденье, вращая его по часовой стрелке, и увидите табличку». «Есть такая?» — вздохнула я. «На ней надпись специально для Антонины Антонюк, по заказу Адам Рю, и никаких цифр, кроме вашего телефона, нет». «Момент, мадам, соединяю». В телефоне щелкнула, заиграла бравурная музыка, потом прорезался голос, на этот раз мужской. «Отдел спецзаказов, Николя Бруи. «Вы мне подскажете, как убрать в коляску парашют?» — обрадовалась я. «О, мадам, готов помочь!» Галантно отозвался Николя. «Элитные коляски обслуживаются бесплатно. Мастер к вам отправится через 10 минут. Вы в Марселе?» «Нет», — уныло ответила я. «Безразлично». Решил ободрить клиентку Бруи. «Мы летаем по всей стране. В Марсель, конечно, быстрее прибудем. Но не расстраивайтесь, называйте город. Москва», — объявила я. Николя осторожно кашлянул. «Мадам...» «Но... Э, э, она в России». «Верно. Я сейчас в столице этого государства. Боюсь, я лишен возможности». Занудил Николя. «Виза, билет». «И что делать?» — расстроилась я. «Попробую вам помочь», — оживился Бруи. «К коляске прилагается специальный чемоданчик с инструментами. Достаньте из гнезда ключ номер пять». И следуйте моим указаниям, поверьте, ничего сложного, только аккуратность. Набора нет, вздохнула я, не может быть, он всегда дается с коляской по спецзаказу. Я начала объяснять Николя ситуацию. Бруи охал, ахал и в конце концов заявил: Мадам, думаю, инструменты остались у первого владельца. Хорошее предположение, одобрила я. Но где найти господина Адамарю? Наверное, он француз.